Глава 10. Три часа, проведенные в салоне красоты, стали рекордом за все время пребывания в Усть-Илимске. Брошенная жена смотрела в худенькое лицо красивой блондинки с ярко-зелеными глазами. В свое лицо. Юля встала и немного покружилась, наблюдая за отражением в зеркале. Посвежевшая, с идеально ухоженными бровями и ногтями. Макияж достаточно яркий, специально для вечернего приема, но не вызывающий. Волосы падали на плечи свободными локонами. Немного поправиться не помешало бы, но как есть. Она осталась довольна тем, что увидела. От всей души поблагодарила мастера. Спасибо огромное. Собираетесь на праздник? Да, торжество справедливости над алчностью. Будем вставлять мозги бывшему мужу. «А кто у нас бывший?» Мастер затаила дыхание в ожидании сенсации от загадочной клиентки. «Новый хозяин вашего завода. Отец моей дочери». Небрежный ответ поверг сплетницу в шок, но она быстро взяла себя в руки. «Может, еще помиритесь?» Юля с сожалением, читаемым на побледневшем лице, с горечью констатировала. «Невозможно. Он уже женился». «На моей младшей сестре». Она едва заметно улыбалась, покидая салон. К первому слушанию в суде весь город будет знать о предателе-миллиардере, бросившем жену с ребенком ради ее младшей сестры. В единственный в городе выставочный зал Юля входила с замиранием сердца и в гордом одиночестве. Светить лачи перед бывшим не захотела. Больше взять в спутнике даже на пару часов некого, Комок нервов сворачивался холодным ужом в груди. Сделать первый шаг навстречу предателям страшно, но нужно. Кто принес пригласительный на двух человек, так и не узнала. Не верилось, что это сделал Руслан. Вот так в один миг представить на свет внезапно нашедшуюся или ожившую жену вряд ли рискнет. Не нужен ему скандал такого рода. По лестнице?» На встречу запоздавшей кости спускался высокий темно-русый блондин. Не нужно напрягать память, чтобы вспомнить Олега. Бизнес-партнер мужа, делавший ей предложение за год до Руслана. — Кого я вижу? Он нарочито-радостно развел руки в стороны. — Юлия Алексеевна, вы воскресли? В холодных глазах неподдельный радостный блеск, но нет удивления. Ухмылка на пухлых губах. Вот и нашелся внезапный покровитель. Стоило догадаться, кому выгодно подпортить репутацию председателя совета директоров холдинга. Счастье от встречи в зеленых глазах хищницы казалось искренним. Она с идеальной осанкой королевы протянула руку другу Руслана. Я никогда не умирала. Ослепительная улыбка способна сразить наповал любого мужчину. Несколько минут внимания от избалованного женским вниманием лавеласа мгновенно подняли самооценку. Официант с подносом, уставленным бокалами с шампанским, замер в нескольких шагах в стороне. Очень рад этому. Горячие губы коснулись тыльной стороны узкой ладони и задержались неприлично дольше положенного. Серые глаза жадно смотрели в зеленые. Он откровенно любовался бывшей женой друга. По-прежнему ослепительно красиво, будто и не было нескольких лет забвения. Идеальная бровь кокетливо взлетела. Уголки губ поднялись вверх в ироничной улыбке. А я гадала, от кого пришло приглашение. Полянский навис сверху скалой неизбежности. Проницательная и умная. Какими еще комплиментами выразить радость от встречи с тобой? Олег сделал шаг назад, не выпуская тонкую руку из мягкого захвата. Восхищенный взгляд окинул изящную фигурку беглянки. «Руслан, идиот! Променять тебя на Светлану? Я готов пылинки с тебя сдувать!» Недвусмысленный намек приглашения. Юля прекрасно понимала это. Пропущенный удар сердца болью отдавался в висках. Принимать или не принимать игру без правил, начатую давнишним претендентом на ее тело. Слишком большая цена победы, или как раз, выжженная газетной заметкой душа, давно отдана предателю. — Однажды я уже делал тебе предложение выйти за меня замуж, но был отвергнут. — Что скажешь в этот раз? Он встал на колено, протягивая открытую коробку с кольцом. Розовый бриллиант сверкнул в свете ярких ламп люстры, каскадом струящейся с потолка. «Ты ушла из дома до того, как курьер доставил, прихваченное из Москвы дизайнерское платье. Но и в этом ты неотразима. Представляешь, что случится в нашем кругу, если я объявлю нас парой? Чувство невозможно включить по желанию. Стоит быть честной. Юля пожала плечами». «Я не люблю тебя». Не смогла удержаться от напрашивающегося вопроса. «Давно узнал, что мы с Ариной живем в этом городе?» «Мои детективы нашли вас год назад. Я подсказал Руслану купить целлюлозный завод». Ком в груди давил все сильнее. Похоже, Дивеев был занят более приятными хлопотами, чем поиск жены и дочери. Он вынул кольцо из коробки». Моей любви хватит на двоих. Первое желание послать Олега в пешее эротическое путешествие отпустило, включила голову. Мне нужно подумать. Он отвечал спокойно, как по-заученному. Было время хорошо подумать, как и что станет делать. Я не жду ответа прямо сейчас. Кольцо не помолвочное, а подарок. Хотелось спросить напрямую а прислать компенсацию год назад, что помешало. Но вместо этого хитрая отговорка. «Слишком дорогой. Не могу принять». Полянский настаивал, придумав предлог. «Мы партнеры с Дивеевым. Считай это процент за твои страдания». За усмешкой скрывалось желание ляпнуть, что заберет свое по-другому. Мысли в голове метались, взвешивая все «за» и «против». Зайти в зал под руку с другим богатым москвичом казалось заманчивым. Не будет взглядов с сожалением и жалостью к брошенной женщине. Света когда-то пыталась соблазнить Полянского. Не удалось. Шаг Олега будет для завистницы пощечиной. Они обе знают. Предательница урвала то, что Юля бросила. Но давно влюбленный миллиардер не менее лакомый кусок. Старшая сестра снова станет на ступеньку выше. Она размышляла, нервно покусывая губу. Соблазн снять с себя печать брошенки слишком велик. Нет сил отказаться. Думать, как все уладить, будет потом. Юля решительно протянула руку. На этот вечер согласна. А дальше ты дашь мне подумать. Согласный к его коллега поставил точку в сомнениях. Приму любое твое решение. Умелые руки быстро надели многомиллионный подарок на тонкий пальчик. Появление в дверях зала очень красивой счастливой пары произвело фурор.